Глава 10. Чтение Корана в Рамадан. Рамадан неразрывно связан с Кораном, потому что именно в этом месяце была ниспослана эта великая книга. Всевышний сказал «Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран». Сура 2, аят 185. Эта связь имеет непосредственное отношение к тому, что пост был предписан именно в этот месяц. Пост – одно из лучших средств для устранения человеческих привязанностей, мешающих видеть свет Всевышнего, который пронизывает Коран. Соответственно, связь между постом и книгой Аллаха также очень прочна. Поскольку Коран не спослан в Рамадан, то и пост должен быть предписан в этот месяц потому что постящийся лучше всего может воспринимать верное руководство Аллаха, неспосланное им в Коране. Аяты дают нам понять, что одно из величайших предназначений поста – очищение мышления для понимания Корана. После упоминания об обязательности поста «Вам предписан пост» – сура 2, аят 183, говорится о неспослании книги Аллаха в Рамадан. В месяц Рамадан был неспослан Коран. Сура 2, аят 185. То есть Коран – это причина поста в этот месяц. И Рамадан, и пост – все это ради Корана. И поэтому нет ничего удивительного в том, что Рамадан называют месяцем Корана. Наши праведные предшественники хорошо понимали это. Они знали, что главное предназначение Рамадана – уделять внимание Корану беречь и соблюдать его заповеди, а пост нужен для того, чтобы очистить сознание человека для восприятия Корана. Аз-Зухри, да помилует его Аллах, спросил о том, что нужно делать в Рамадан, и он сказал, читать Коран и кормить людей. А Абдур-Разак передает от имама Ас-Саури, что с наступлением Рамадана он оставлял все необязательные виды поклонения и все свое время уделял чтению Корана. А Ибн Абдуль-Хакам передает, что имам Малик в этот месяц отдалялся от собраний, в которых приобретались и передавались знания, и читал Коран. При чтении Корана, как в Рамадан, так и в другое время, Мы должны помнить о том, что наша цель – размышлять над словами Всевышнего и углубляться в их смысл. Поэтому Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, сказал, что первое из десяти дел, помогающих снискать любовь Всевышнего – это чтение Корана, сопровождаемое размышлением и попыткой понять заключенный в нем смысл и значение каждого конкретного аята, подобно тому, как человек размышляет над книгой, которую он заучивает наизусть и разбирает, стараясь до конца понять то, что имел в виду автор. Ибн Аль-Каим. А Аль-Хасан Ибн Али, да помилует его Аллах, сказал, «Поистине, те, кто жил до вас, рассматривали Коран как послание от своего Господа, старались осмыслить их ночью и изучали их днем». Ан-Навави. Ибн Аль-Джаузи, да помилует его Аллах, сказал «Читающий великий Коран должен понимать, какую милость оказал Всевышний Аллах своим творением, донося смысл своих слов до их понимания, и знать, то, что он сейчас читает, не слова человека, и при этом он должен осознавать величие того, от кого исходят эти слова, и размышлять о заключенном в них смысле». Аль-Магдиси И это великое облегчение и милость Аллаха, что Он позволил таким слабым созданиям, как мы, вести тайную беседу с Ним, исследовать и изучать Его книгу и размышлять над заключенными в ней значениями. Ибн Ас-Салях сказал, «Чтение Корана – это почет, оказанный Всевышним человечеству. Передается, что ангелам не было оказано такого почета, и что они стремятся услышать его от людей». Ассуюты. суеты Однако Всевышний Аллах не только разрешил нам по милости своей и своему великодушию вести с ним тайную беседу и смотреть на его слова. Он еще и даровал нам самое высокое положение за то, что мы делаем это. Всевышний сказал, «Воистину, те, которые читают послания Аллаха, совершают молитву и расходуют из того, чем мы наделили их тайно и открыто» надеются на сделку, которая не окажется безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от Своей милости. Воистину, Он прощающий, благодарный. Сура 35, аят 29-30. Всевышний избрал для Себя людей Своего Писания, которые читают Его и поступают в соответствии с Ним, и сделал их достойными обладателями Его. Посланник да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Среди людей есть люди Аллаха». Люди спросили, кто же они, о посланник Аллаха? Он сказал, «Люди Корана». Они – люди Аллаха и его приближенные. Ибн Маджа. Если вы будете внимательны к Корану в Рамадан, дорогие братья, будете читать его и изучать, Ваше отношение к священной книге начнет исправляться, и вы сможете стать людьми Корана и, соответственно, людьми Аллаха и его приближенными, и не быть одними из тех, кто забросил Писание и тем самым навлек на себя гнев Аллаха и жалобу посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник сказал «Господи, мой народ оставил и забросил этот Коран». Сура 25, аят 30. Определите для себя тот объем, который вы можете прочитывать ежедневно в месяц поста, и постарайтесь читать столько же каждый день, когда Рамадан закончится, чтобы быть вам людьми поминания, а не людьми покидания. Делить Коран на небольшие части, читаемые постоянно, сунна. Однако она давно забыта даже праведниками ислама и соблюдающими мусульманами, не говоря уже о простых людях. Наши праведные предшественники ежедневно прочитывали определенную часть Корана. Часто это была часть, позволяющая им прочитывать Коран полностью за месяц, или столько, чтобы можно было прочитать его за неделю или, например, за три дня. А на то, что это сунна, указывают достоверные хадисы, Например, слова посланника Аллаха, да благословитого Аллаха, приветствует: Кто проспал чтение того, что он обычно читает ночью или часть этого, а потом прочитал его между утренней и полуденной молитвой, ему запишется, как будто он прочитал его ночью. Муслим. Из подвижники «Да будет доволен Аллах ими всеми», Брали с посланника Аллаха до да благословитого Аллаха и приветствует пример в делении Корана на части. Как-то он принимал у себя несколько человек из племени Сакиф, и каждый вечер он приходил к ним после вечерней молитвы и беседовал с ними. А однажды он задержался, и когда он пришел, они сказали ему: Ты задержался? Он сказал: Я начал читать часть Корана, которую читаю обычно. И не хотел выходить до тех пор, пока не дочитаю ее. Передатчик этого Хадиса Аус ибн Хузейфа Ас-Сакафи, сказал: Я спросил сподвижников посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, как вы делите Коран? И они сказали: Три, затем пять, затем семь, затем девять, затем одиннадцать, затем тринадцать, а затем часть, состоящая из коротких сур. Ибн Маджа А Аиша, да будет доволен ею Аллах, делила Коран так, чтобы прочитывать его полностью за семь дней. Она сказала «Я читаю свою часть или седьмую часть, сидя на своей подстилке или постели». Однако в Рамадан отношение наших праведных предшественников было иным. В этот месяц от чтения Корана из их домов доносился звук, подобный жужжанию пчел. И хотя весь Рамадан является наиболее достойным и подходящим временем для чтения Корана и упоминания Аллаха, больше всего для этого подходит ночь. Ведь в это время чувства человека обостряются, и он лучше воспринимает читаемое. Возможно, именно поэтому в Рамадан Джибриль приходил к пророку, да благословит его Аллах и приветствует по ночам, чтобы повторять с ним Коран, как об этом упоминает Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими. Ибн Раджаб прокомментировал этот хадис следующим образом. Он указывает на то, что лучше читать Коран в Рамадан по ночам, поскольку ночью кончаются дела и заботы, человек сосредотачивается, и его язык и сердце лучше настроены на углубленное чтение Корана и размышление о заключенном в нем смысле. Ведь Всевышний сказал, «Воистину, Молитвы после пробуждения среди ночи производят более сильное впечатление и яснее по изложению. Сура 73, аят 6. Это что касается времени. А если говорить о месте, то лучше всего, конечно же, читать Коран в мечети, особенно если вы совмещаете чтение с обучением. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал Когда бы ни собирались люди в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают книгу Аллаха, обязательно не сходит на них спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы, и поминает их Аллах среди тех, кто находится у него. «О Аллах! Сделай великий Коран весной наших сердец! Помоги нам вспомнить то, что мы забыли из него, и научи нас тому, чего мы не знаем из него». Amin.